Глава 6. Сомелье: профессия или призвание? Хорошее вино заставляет видеть все вещи в самом приятном свете. Аристофан, древнегреческий драматург. Это одна из самых необычных профессий. На первый взгляд, это легкомысленное, не требующее усилий занятие, однако на самом деле это сложное дело, которое требует множества знаний и навыков. богатого опыта, творческого подхода и таланта. Она появилась вместе с самим вином профессия сомелье. Первые сомелье. Первые попытки полноценно описать вкусовые свойства вина и его воздействие, по всей видимости, предпринимались в Древней Греции и Риме. В эпоху Средних веков с развитием цивилизации люди вновь осознали ценность именно такого подхода к восприятию вин. В восьмом веке король франков Карл Великий учредил при дворе должность сумилье. Этот человек отвечал за поставку и хранение провизии, а также вина. На старо-провансальском языке слово сумульи означало погончика в юных животных. Впоследствии французским словом сумульи стали называть виначерпия. Написанная в тринадцатом веке Анри Дандали поэма «Битва вин» описывает турнир по дегустации. Его устроил король Франции Филипп II Август, пригласив в качестве судьи английского священника. В 18 веке в итальянском Пьемонте герцог Савойский ввёл должность сомельера, который следил за качеством подаваемого к столу вина и дегустировал его. В это же время и во Франции сомелье стали называть специалиста по хранению вина и сервировке. Постепенно это слово приближалось к своему современному значению. Любопытная статистика. За 2-3 года работы сомелье должен отчётливо узнавать около 200 марок вина и регионы их происхождения. С чего начать карьеру сомелье? Сомелье одна из профессий, для которых одних только теоретических знаний недостаточно. Безусловно, без теории здесь тоже ничего не получится. Но умение разбираться в букетах вин, чувствовать их тончайшие оттенки, знать толк во множестве разнообразных блюд, в том, как они сочетаются с тем или иным вином, учитывать настроение клиента, его возраст, достаток и многое другое, всё это нарабатывается годами. По сути, учиться этому можно всю жизнь, ведь фантазия как виноделов, так и поваров не знает границ. И специалисту по вину нужно за ней поспеть. Итак, успех в работе с Эмилие – это теоретический багаж плюс длительная практика. Обязательные базовые знания для профи и любителей включают следующее: сорта винограда и вина, которые из них производят, процесс производства вина, его основные этапы, влияние на вкус стируара, времени сбора урожая, степени зрелости ягоды, бочки, в которой выдерживалось вино, формы бокала, из которого его пьют. Самилье должен уметь распознать вкусовую палитру на слепой дегустации, иметь представление о классических сочетаниях вин и блюд, уметь подобрать вино разным клиентам и многое другое. Профессионалам понадобится диплом об обучении в школе самилье. Европейская, американская, австралийская и новозеландская школы дают возможность узнать секреты ремесла во всемирно известных центрах виноделия с много вековыми традициями. Там можно попробовать вина, которых пока нет на российском рынке. В нашей стране, впрочем, тоже есть школы саммелье. Немаловажные критерии выбора школы – ее членство в международных организациях и наличие у преподавателей сертификатов, желательно европейских, а происхождение обучения по программе WSET – Трест по образованию в сфере вина и крепких напитков. Это крупнейшая ведущая международная организация по обучению соответствующим квалификациям со штаб-квартирой в Лондоне и двумястами пятидесятию филиалами в тридцати пяти странах мира. Согласно профессиональным стандартам Министерства труда России, Семелье должен иметь диплом о получении среднего профессионального образования. Общую подготовку можно получить в одном из московских вузов, таких как Государственный университет управления. Российская академия народного хозяйство и государственной службы, Российский новый университет и Московский государственный университет пищевых производств. Можно также выбрать любое учебное заведение, в котором есть факультет ресторанного и гостиничного дела. Обучаться в школе сомелье могут не только те, кто хочет получить профессию, но и все желающие, независимо от исходных знаний. Базовые практические навыки приобретаются в процессе обучения. Но следует помнить, что получение опыта, тренировка органов чувств и памяти это долгий, непрерывный процесс. Помните о том, что главный залог успеха любовь к своему делу. Хобби, приносящее доход. Одно из преимуществ профессии сомелье возможность много путешествовать, изучая винную карту мира. Работодатель может направить специалиста на повышение квалификации. Изучение связанных с вином традиций в странах с древнейшей историей виноделия, во время стажировок, туров, международных конкурсов и дегустаций это не развлечение, а необходимость для тех, кто намерен стать профи. Сомелье довольно востребованная профессия. Они могут решать разные задачи и работать по разным направлениям. Специалист по вину, например, может трудиться на производстве и технологом. Те, кстати, сами нередко проходят обучение в школах сомелье. Ведь им важно различать вкус вина разных сортов и урожаев, чтобы повышать качество продукта. В основном сомелье работают в ресторанах, в винных магазинах и торговых сетях. Здесь эта должность также называется кавист. В местах продажи деликатесов и в гостиницах, на пассажирских кораблях и в самолетах. иметь в штате специалиста, который составляет винную карту исходя из концепции и класса ресторана, специфики кухни залог хорошей репутации. Квалифицированный сомелье является и менеджером, и бизнесменом. Он способен значительно повысить продажи вина и других напитков. Кроме того, сомелье может преподавать в школе, изучать историю вин и винодельческих регионов, восстанавливать забытые рецепты, читать лекции, писать книги. консультировать специализированные издания, выступать судьёй на конкурсах и выставках, проводить экскурсии по виноградникам. Это своего рода учёный узкой специализации, и этакая работа невероятно захватывает. Обобщённо говоря, сомелье это посредник между хорошим, именно хорошим, а не дорогим вином и потребителем. Его труд можно условно разделить на три части: Работа с людьми, работа с вином и работа с документами. Конечно же, последнее это не самое интересное в такой творческой профессии. В круг обязанности сомелье входит, по сути, всё, что связано с винным хозяйством ресторана или магазина. Он ведёт учёт вин, пополняет запасы, списывает испорченное, изучает ситуацию на рынке, ищет новые интересные варианты, а также работает с государственной системой учёта алкогольной продукции. В России она носит название Единая государственная автоматизированная информационная система. Помимо этого, сомелье ходит на презентации, общается с виноделами, отбирает нужные вина, обеспечивает их поставку, составляет винные карты. Бывает, что в ресторане в течение одной смены сомелье приходится пробовать 5-10 образцов вина, а иногда и до 20, перед тем как подать его клиентам. Во время отбора вин он может попробовать около 100 вин и определить их качество, выявить недостатки. За всё это он несёт ответственность. Ещё одна обязанность сомелье, требующая творческого подхода общение с клиентами, у каждого из которых свои пристрастия. Здесь важно как можно быстрее угадать желания того или иного человека. подобрать для него вино, правильно подать его и при этом оставить у клиента приятное впечатление от посещения ресторана или магазина, чтобы ему захотелось прийти туда ещё. Сомелье должен уметь поддержать беседу и об отвлечённых предметах и, конечно же, о вине. Он пробуждает у собеседника интерес, ненавязчиво учит его правильно воспринимать вино, воспитывает вкус, эффектно преподносит напиток, превращая это в запоминающуюся церемонию. Поначалу искусство понимать вино может быть вашим хобби, а при получении высокой квалификации стать стилем жизни и источником хорошего дохода. Су сомилье – звание при наличии диплома об окончании курсов, сертификата и прохождении стажировки. Сомилье присваивается после спецподготовки при наличии опыта работы. Шеф сомилье требует высокой степени профподготовки и долгого опыта работы. Формула идеального сомелье. Необходимые сомелье качества вытекают из его обязанностей. Одно из первостепенных коммуникабельность, способность общаться как с самыми разнообразными клиентами, так и с коллегами и другими людьми, виноделами, поставщиками и так далее. Наблюдательность и эрудиция станут хорошим дополнением к обаянию, умению предупреждать и сглаживать конфликты и чувству юмора. Тонкий психолог Актёр это тоже про сомелье. Что касается собственно профессиональной компетенции хорошего сомельевника это все тонкости. Например, он знает об особенностях климата в регионах, в которых производится вино, следит за погодой, которая там установилась, он сведущ в том, что может представлять опасность для урожая в той или иной местности. Его интересует даже смена собственника виноградника и технолога винодельни. Он разбирается в профильном законодательстве, в акцизной политике государства. По сути, сомелье это не профессия, а стиль жизни. Это не то, что отсидеть положенное время в офисе, здесь нужно постоянно держать руку на пульсе, оставаться в тренде. Хороший сомелье постоянно учится новому, непрерывно повышает квалификацию, совершенствуется. Он посещает презентации новых вин, выставки, конкурсы, участвует в дегустациях. Знание иностранных языков позволяет ему общаться с людьми из разных стран и изучать специальную литературу. Сомелье ресторана следит за ценами на вино, изучает спрос и предложение, разрешает споры с клиентами, контролирует соблюдение санитарных норм. Для представителей этой профессии, которые часто употребляют вино, важна самодисциплина. Хотя тот факт, что малоопытные сомелье иногда впадают в зависимость от алкоголя, к метрам отношения не имеет. Кроме того, сомелье не курит, ведь запах табака мешает воспринимать букет вина. Работать сомелье это с одной стороны очень трудно, а с другой очень интересно. Совмещая столько специальностей, нужно помимо всего прочего быть и философом. И это тоже он. По специфической направленности сомелье это ещё и каптестер, специалист по кофе, титестер, специалист по чаю, фумелье знаток сигар.